Петя уснул на левом боку, и даже бабуля с грозящим пальцем ему не мешала. Он любил Ксюшу, но когда она просила его поговорить с ней или сказать что-нибудь хорошее, немедленно отключался. Защитная реакция молодого организма. Снилась ему бабуля, которая кормила его утром омлетом с моцой и говорила, что венчаться только через ее труп. Бабуля давно умерла, в чем Петя был абсолютно уверен, как и в том, что венчаться он точно не будет. Он вдруг вспомнил, как баба Роза называла соседа выкрестом. Страшнее ругательства Петя и помыслить не мог. Хотя сосед ему нравился, тихий улыбчивый дядька всегда угощал его карамелькой. «Бабуль, а кто такой выкрест?» — как-то раз спросил Петя. «Тот, кто писается в кровать» резко ответила Баба Роза. Петя, который вовсе не страдал энурезом, как считали врачи и бабуля, а прекрасно чувствовал, когда хотел в туалет, но по неизвестной ни ему, ни науке причине не вставал, испугался и прекратил мочиться в постель. Баба Роза очень радовалась и, конечно, никогда не узнала, что столь внезапная причина избавления от болезни кроется не в чудодейственном броме, а в ее словах. Впрочем, курс электрофореза с бромом все равно пришлось закончить. Хотя Петя страдал, процедуру делала очень злобная медсестра, Светлана. В свободное время, пока маленькие пациенты лежали на клеенках, она решительно рвала серую, самую дешевую туалетную бумагу на маленькие кусочки, которые потом выкладывала на впалые животы детей и нещадно обзывала их по-всякому. Самым распространенным ругательством было сыкун или засыха, в зависимости от пола ребенка. И Петя, уже как постоянный пациент, лежа на закрепленной за ним кушетке, смотрел на вновь прибывших малышей, которые прижимали к груди рулон туалетной бумаги. Таково было правило и требование Светланы, сдать рулон на процедуру. По Петиным прикидкам, у нее должно было накопиться бумаги на целый магазин, даже больше, и оставалось только гадать, зачем ей столько. В чудодейственные силы электрофореза Баба Роза верила безоговорочно. Как и в диету, согласно которой Пети полагался к ужину малосольный огурчик, Но при этом на ночь нельзя было пить ни молока, которое он любил, ни вообще какой-либо другой жидкости. И обязательно требовалось опустошить. Именно так говорила баба Роза, повторяя за медсестрой Светланой мочевой пузырь. От этого слова Пете тоже становилось плохо. Он видел рыбий пузырь, когда баба Роза чистила рыбу, и думал, что у него в животе точно такой же. Малосольные огурцы он терпеть не мог, но бабуля заставляла. «Съешь как лекарство», — говорила она. Этот совет относился ко всем блюдам, которые не любил Петя. Он должен был есть суп, котлеты и запеканку как лекарство. Страх обмочиться преследовал его долго.